Глава 17. Давным-давно, когда на месте нашего королевства стояли дикие леса, пустынные равнины и горы, достающие до небес, в одну из долин пришёл отряд воинов. Они преодолели долгий путь, очень устали и развели костёр под большим деревом, не зная, что в нём укрылся от людей дух этих земель. Один воин сказал: "Нужно развести огонь, чтобы согреть людей и приготовить пищу". Дух отметил его решительность, и над головой этого человека засиял огоньк власти. Другой воин сказал: "Нужно развести огонь тайно, чтобы наши преследователи не отыскали нас". Над головой этого вспыхнула маска, сохраняющая тайны. Третий погладил дерево и вымолвил: "Нельзя губить дерево, нужно выкопать яму и развести огонь в ней. Так мы скроем костёр от глаз преследователей, приготовим еду, а потом выспимся на тёплой земле". Над головой этого воина зажглась книга, символ мудрости. Четвёртый воин взял лопату, выкопал яму, развёл в ней огонь и подвесил над огнём котелок для каши. Дух наблюдал, не зная, чем наградить этого воина, ведь он делал то, что сказали ему другие, но при этом бережно отвёл ветви дуба, постарался не задеть его корней, а утром прибрал место стоянки и оставил краюшку хлеба в подношение духу. И тогда над его головой зажёгся ключ, ключ от этих земель. С той поры на землях правит король, несущий в сердце огонь власти. Ему помогает мудрец, хранящий в голове книжные знания, и воин, хранящий в руках свои тайны, а выбирает короля тот, кто носит в душе ключ от этих земель. Катерина откинулась на подушке и невидящим взглядом уставилась в потолок. Эту легенду она прочла впервые в жизни. А ещё к легенде прилагались картинки: воины в старинных доспехах под огромным деревом и знаки, которые они получили, каждый на отдельной страничке. Кати неплохо училась. Во всяком случае, геральдику она знала, и уж королевский огонь, книгу рода Мейнсдорф и маску семьи Леонель узнала сразу. А последним был ключ И леди Абермаль могла поставить свою любимую тёплую шаль против дырявого носка, что точно такой же ключ красовался на гербе Варвиков. Сделав несколько глотков остывшего чая, девушка обвела кончиком пальца затейливую бородку ключа и повернула страницу. Что же было дальше? Следующая легенда рассказывала о закладке первой королевской крепости Кроненбурга, строительстве первого оплота мудрости, библиотеки намекала на появление тайного города и замка теней. Катерина мельком взглянула на изображение Кроннинбурга. Оно украшало каждый школьный учебник по истории родного государства, и за прошедшие столетия мало изменилось. Просто королевская семья разумно сохранила древнюю крепость, сделав её центром дворцового ансамбля. Вокруг пристраивались павильоны, флигели, целые дворцы, но сама древняя крепость осталась неизменной. В ней хранились королевские регалии, в ней заключались королевские браки, в ней давали имена детям и проводили коронации. Вид старых камней, воздвигнутых когда-то, как говорилось в легенде, за единую ночь оставался неизменным. Библиотека тоже показалась Катарине знакомой. Покрутив старинную гравюру, так и сяк девушка внезапно догадалась: да это знания королевского архива. Вот эти шестиугольные окна и сейчас видны под центральным куполом. Тайный город и на картинке выглядел странно. Леди Абермаль некоторое время всматривалась в изображение, а потом хмыкнула, разгадав загадку. Тайный город располагался под землёй. На это ненавязчиво намекал землякоп с лопатой, нарисованный в нижнем углу листа. Нетерпеливо перелистнув страницу, Кати уставилась на изображение замка теней. Это здание она точно видела впервые и находила его странным. Кроненбург был крепостью, библиотека обителью мудрости, а замок теней. Кто может жить в тонких высоких башнях, похожих на стрелы, врывающиеся в серое небо? Много, много башен. Катерина насчитала 16, сбилась и бросила счёт. А вокруг башен вся земля усеяна чем-то похожим на черепицу. Как девушка ни всматривалась, не смогла понять, что же это такое. Потерев переносицу, леди Абермаль решила прочесть текст рядом с картинкой и озадачилась ещё больше. Новая глава истории королевства гласила: "В замок теней могут войти только потомки четырёх воинов, встретивших духа-хранителя этих земель". Интересно, а у неё есть предки из тех самых фамилий? Прикрыв глаза, Кати быстро пробежалась по фамильному древу и облегчённо вздохнула. Есть. Её бабушка со стороны отца была из Леонелей, а прадед со стороны матери носил фамилию Майнсдорф. Не самое близкое родство, но капелька крови древнейших семей королевства в ней есть. Значит, будет шанс войти в замок Теней. А если у неё не получится? Что если замок не пропустит молодую супругу графа? Кровь на миг отхлынула от лица леди Абермаль, но девушка тут же взяла себя в руки, допила чай и утешила себя тем, что в случае неудачи ей полагаются приличные отступные. Хватит на кругосветное путешествие и ещё немного останется на тихую жизнь в провинции. Дальше было написано много разных слов о том, что владеть всеми твердынями могут лишь потомки четырёх семей. Но среди традиционных для старых сказок волшебных оборотов проглядывала полезная информация. Кати выпрямилась, позвонила в колокольчик, чтобы принесли ещё горячего чая, и принялась делать пометки в блокноте для записи домашних дел. Итак, все четыре твердыни построены магическим способом. Они не разрушаются, если ими владеет наследник рода. Несколько раз за длинную историю королевства таким образом разоблачали самозванцев или находили более близкого по крови родича. Но всякий раз утверждение на должность проходило в замке теней. Почему? Катарина, забыв про чай, принялась листать книгу дальше и нашла множество упоминаний о том, что и главный архивариус королевства, и глава тайной службы перед назначением ездят в замок теней. Для чего? В следующих легендах подробно описывалась дорога в замок, приключения, житейские истории, которые происходили с спутниками, но ничего о цели путешествия или о том, что происходило в замке. Более того, леди Абермаль потёрла лоб, пытаясь припомнить, когда менялись архивариус и глава тайных дел. Довольно давно, ещё до её рождения. Сейчас оба лорда в почтенных летах имеют наследников и внуков. Но если поездка наследника короны в замок Варовик скупано освещается в прессе, то про этих достойных лордов ничего подобного не пишут. Есть лишь смутные намёки в старых сказках. Девушка откинулась на смятой подушке и уставилась в потолок. Эти легенды она прежде не встречала в таком объёме. Да она вообще впервые прочла историю возникновения королевства в таком варианте. Классическая легенда о короле гласила, что первый король Дарихар Пришёл в эти земли с войском и выстроив крепость, стал защищать земли от набегов варваров. А когда разбил их, женился на красавице Гите, дочери вождя диких племен и там привёл земли к миру. А о соратниках упоминается смутно, мол, были ближние люди и всё. А тут и ведь эту книгу ей дал жених с настоятельным пожеланием прочитать, а его тётушка одобрила чтение и даже освободила гостью от хлопот ради этой книги. Так что она должна отыскать в этих сказках. Чай снова остыл, но Кати не заметила этого. Выхлебала напиток как простую воду и продолжила чтение. Ей всё время казалось, что она вот-вот найдёт ответы, но всё было напрасно. К 3 часам пополудни леди Абермаль мрачно взглянула на последнюю страницу и захлопнула книгу. Пора одеваться к чаепитию. Леди Кларисс уже прислала камердистку с наказом появиться в гостиной ровно в 5. Значит, есть возможность протереть тело губкой, хорошенько умыться и полежать в постели с компрессом на глазах, покрасневших от долгого чтения. Катерина так и поступила, но сделала себе пометку: вечером, если лорд Варовик заглянет на ужин, узнать у него про книгу с легендами, подробно расспросить. Ага, Кати размышляла. Камеристка уже вынула из гардероба платье, подходящее для чаепития. Находясь под впечатлением от прочитанных легенд, девушка просто не обращала внимания на слова служанки и очнулась лишь тогда, когда её настойчиво спросили во второй или в третий раз. Ми леди, вам нравится? Леди Абермаль взглянула на себя в зеркало и поразилась увиденному. Почему-то из всех пошитых довольно ярких нарядов она выбрала узорчатый серый шёлк с отделкой из серебряного кружева. Гладкий корсаж украшала камея, соединяющая сложную драпировку касынки из мягкого кружева. Рукава лёгкие, свободные, красиво перехватывали ленты, накрытые сверху кружевными ободками. Юбки было две: одна тяжёлая, узорная, падающая строго в пол, вторая из того же лёгкого материала, что и рукава. воздушными складками создавала силуэт времён прабабушек. Но это было модно, современно и очень шло Катарине. Последним штрихом стала причёска. Камеристка извлекла из кучи головных уборов, присланных маэстро, строгую Джульетку, расшитую мелким жемчугом. Теперь привычная для Кати вуаль превращала её в даму былых времён, нечаянно угодившую в современный интерьер. Очень красиво и загадочно. Оценила собственный облик Катерина. Леди Клэрэнс уже приглашала меня вниз. "Дамы и леди, вас ждут", довольно улыбнулась личная помощница, прибирая в шкатулочку шпильки.